Глава 22. Ты герой ушедших эпох. Столица префектуры Раштам не раз переносилась за все минувшие эры. Планетары умирали, их планеты со временем рушились от звёздных коллапсов, войны ли, просто от древности. Теперь главный полис Вивру располагался в тритфоновой системе и покрывал лишь десятую часть небольшой планеты Шет, второй от алого светила. Столица была пустынна, как и всё в префектуре. Строения разбросаны далеко друг от друга, едва ли можно было отыскать плотно заселённые области больше пары сотен квадратных километров. Один ржавый песок и хребты высоких белых гор под шапками облаков. Сплошное уныние. От того до странности вычурно смотрелась светлая и чистая крепость Генума Яджой. Зербрак был озадачен их решением встретиться в столичном полисе, а не на родовой планете. Ему оставалось лишь предположить, что Раштан так растерял материю, что и планеты были в дефиците. И все-таки вокруг крепости формировалось подобие полиса с мощенными улицами, площадями и мостами, а в воздухе потоками скользили не только люминосы, но и ладии. Зерброга проводили внутрь вместе с Юферией и несколькими стражниками, которым он являлся доминумом. Империума всепроникающего света зовут Эстеса ат Яджой. Тихо чеканила Юферия, напоминая подробности Зерброгу. Она удостоилась этой чести пять генезисов назад, дочки Стигема Угольного и Луврии Яснозенитной. Она перечисляла множество ненужных деталей из их жизни. Но зерброк не обрывал и даже в полуха слушал, как и всегда. Всё-таки её была огромным источником и хранилищем знаний, а такое иногда нужно освобождать. В мрачный и пустой зал Имперума их ввели под скрип каменной двери. Лишь с центра далёкого купола бил тонкий одинокий луч. Под ним находилась Эстесса, лишённая спектрального имени, как и всякий Имперум. Она полулежала на плотных клубах искрящегося синего дыма, От тела тянулись длинные ветвистые лучи золотисто-белого света. Рядом расположилась пара анимусов в своих фиолетовых балахонах. Они что-то бормотали себе под нос, сплетая клубки из светящихся нитей, медленно вытягивая их из грудины эстесы. Зербрак едва поморщился. Он видел залы имперумов намного, намного обширнее и богаче, где заседал едва ли не весь местный анимериум а самым первым возводился до состояния священного и практически потустороннего существа. Здесь же Зербраг ничего подобного не видел. Рядом даже не обнаружились рыцари крови, преданные защитники каждого Имперума. Перед Зербрагом предстало полное отражение умирающей префектуры. Нити отцепились от грудины. Только тогда анимусы заметили паладина и, склонив головы, отступили. Эстеса медленно встала, продолжая исторгать развивающиеся свечения. Она была с самим светом. Лучи окружали ее голову, как обширная корона. Зербрак припал на одно колено, скрестив руки на ключицах. Спутники последовали его примеру. «Магнеэстесса», — с почтением сказал он, поднимая взгляд на ее невидимое за завесой света лицо. «Пусть свет вечно озаряет ваш путь». «Встаньте, Зербрак», — мягко попросила эстеса «Вы — второй паладин. Прошу, вы не должны выказывать почестей». «И все же я настаиваю. Так принято», — произнес он, поднявшись. «Вы — осколок первозданного света. Пускай, как я вижу, вам в Раштаме об этом нечасто напоминают». Свечение начало спадать, как и маска могущества. Прорезался облик тонкой, тщедушной звезды. Миловидные черты лица осунулись, Взгляд больших глаз настолько усталый, словно бы эстеса прошла долгое сражение. За спиной развивалась река белых волос. Последние искры мигнули в воздухе, оставляя Зербра гэстесу в тени. Он выпрямился, возвышаясь над ней на полторы головы. Добрый был сбор, достаточный. Мимо них проскользнули анимусы, унося несколько клубков люминарной нити. Зербра колко вцепился в них глазами. Имперумы-избранники, исключительно выходцы из генумов и добровольные жертвы света, его сосредоточение в префектуре. Зачастую от благополучия имперумов зависел перевес сил света и тьмы на обозначенной территории. Умрет один, и сторона ослабнет. Эквилибрис пошатнется. Появляясь на полях битв, они одним присутствием вдыхали силу в солдат. Входя в транс, имперумы могли получать видение о происходящем в префектуре и душой собирать рассеянный в пространстве светлый эфир невиданной мощи. А анимусы сплетали из него нити. Имперумы изживали себя ради этого. Ради армии и благодати будущих поколений. Эстеса познакомила Зербрага с представителями ее генума. Родители и сестра, еще совсем ребенок, не больше четверти генезиса. Луврия, мать, сухощавая звезда, слишком активная и дерганная. Ее сопряженный к Кестигем Угольный, глава Генума был невысок, но крепок, с заросшим улыбчивым лицом. Свою рыжую бороду он украшал синими камнями. «Зачем вам стража?» — обеспокоился тот, глядя на подчиненных зерброга оставшихся возле входа. «Они выглядят... довольно мрачно». «Лишь формальность», — сообщил ему Зербраг. «Ни Едезуш, ни Гонбар никак не помешают». Стражники мельком и без всякого интереса оглядывали всех, когда его усадили за низкий стол. Прямо на подушке, лежащей на полу. Так здесь было принято. Никто из тех, кто сидел рядом с ним, не был воином. Явно прошли лишь рекрутство. А из-за мирного состояния пустой префектуры на войну не призывались. Кестагем без умолку смеялся и рассказывал о перспективах, которые, по его мнению, ждали Раштан. Но Зербрак не придавал им значения. Он чувствовал отторжение к окружающим. Прямо в душе, и подавить это был не в силах. Опасные кровные узы, отвлекающие от долга перед светом и армией. И хорошо, если бы они передавали дар. Его можно было использовать во служении общему благу. Но это был простой геном появившийся спустя много лет после эры зарождения. Редкие из них обретали дар. Еджой, как и большинство из них, оставался бесполезным но у каждой префектуры должен быть геномх хранитель по обе стороны эквлибриса и должен быть свой имперум даже бездарный хотя бы так они помогали другим стать сильнее луд зербрг окликнула его луврия голос ее оказался зэрбругу неприятным и напоминал звон на высокой ноте он отвлекся от глубин размышлений все трепетно смотрели на него кроме эстесы отрывающей сверкающие сферы белой амброзии от грозди. «Так что вы думаете о возвращении Антареса?» — повторила свой вопрос Луврия. «На все воля Вселенной!» — лаконично ответил Зербрак. «Верно, верно. Она так благосклонна ко всем нам, чем это может быть, кроме благодати свыше. Сильнейший Верховный вернулся в такой тягостный момент». Наша армия обретет былое могущество. Тут она будто бы опомнилась. Конечно, великое чудо, что и вы, Луц, вернулись спустя столько магнориумов. Мне жаль, что вам пришлось пробыть в Сомниуме столь долго. Не могу представить, какими мучительными и серьезными были травмы, что нанесли вам темные паладины при битве за Люксорус. Но воистину свет сейчас ведут лучшие из лучших. Хотя несколько тревожно, что Антарес до сих пор не высказался по поводу лучезарной крепости и не велел перевести к ней куда больше легионов. Но он, вне сомнений, справится с кризисом, как и в былые времена, когда его победы были столь грандиозны, что они заревом, «Засияли на полотне истории!» Паладин тактично промолчал, позволив другим и дальше восхищаться Антаресом. «Так или иначе, жаль, что вы в этот раз не смогли стать верховным!» С искренней поддержкой отметил Кестегем. «В споре с Бетельгейзой я был на вашей стороне!» «Посмотрим, как сложится горизонт будущего!» «Да! И все же всем известно, насколько вы не в ладах с Антаресом!» Но, как мне известно, вы были дружны с его отцом, Вестусом Ярым Глазом, а теперь являетесь его главным политическим противником. Воистину, у судьбы странное чувство юмора. Я не был с ним дружен. Осадил его Зербрак, смотря на свой кубок с нектаром цвета топленого золота, как кровь Деллара, единственная еда, которую он принял. Вестус был паладином. А в тягостные времена заката эры конфронтации нам приходилось работать вместе. Но Вестус был талантлив, этого не отняти. Ловрия понимающе закивала, подперев голову рукой и жадно впитывая каждое слово паладина. «Скажите, а как вышло, что он на время оставил службу в армии и место паладина? Неслыханно?» «Верховная была недовольна», — подтвердил он, — «как и все». Подобную вольность могли себе позволить немногие за всю историю. Подался в люминарную стражу и милитерию в столице префектуры Кальцион. Доставал информацию из преступников при помощи дара Генума. Бестолковая трата способностей для такого, как он. «Я слышала...» — никак не унималась Луврия. «Что Вестус захотел мирной жизни после того, как сломался. Его ведь схватили темные паладины и пытали». Я слышала, что ему срезали веки, чтобы он безотрывно смотрел в глаза надломленных душ и странствовал по ним. Очередная байка. Его способность анимеры работала не за счет прямого зрительного контакта. Так действовал дар его отца. Вестус проникал в чужие души, когда чувствовал боль. То, что касается надломленных эквилибрумов, правда. Тёмные вынуждали Вестуса постоянно смотреть в изуродованные и расколотые души. Это травматичный опыт, особенно если длится долго и под постоянными пытками. Деллары изуродовали его лицо и кометной пылью закрепили шрамы. Им показалось забавным создать на нём подобие герба анимеры. «Мне думается, что он бы до сих пор остался жив, если бы не вернулся к паладинству», тихо вставила эстеса до этого вдумчиво слушавшая разговор. «Вестус поступил правильно, как истинный воин, преданный Свету. Нет ничего важнее долга и армии», — жестко ответил ей Зербрак. «Генумы личные желания не должны перевешивать Свет». Сидящие перед ним коротко переглянулись. Разумеется, у них на это имелась своя точка зрения, но выразить ее было недопустимой ересью. «И в итоге Вестус погиб ужасной смертью», — добавила Эстесса и Антарес остался совсем без родителей. Он ведь вырос слабым из-за этого, верно? Вы стали его полководцем. Каким Антарес был тогда? Зербрак провел большим пальцем по краю кубка, отбрасывая закипающее раздражение. На него было жалко смотреть. Абсолютная трата ресурсов. В малом возрасте он должен был целый миллион впитывать свет родителей, пока не начал бы вырабатывать свой. Но они погибли. А «Антарес остался неполноценной звездой, духовно хилой и немощной. Это проклятие и слабость генумов». «Просто удивительно, что благодаря вживленным в душу люминарным нитям он смог оправиться от своего недуга!» Луврия восторженно улыбнулась. не смог открыть в себе огромный потенциал!» Зербрак покривился и произнес. «Давайте оставим тему Антареса. Кестегем немедленно подкинул новую. «А что насчёт тех тёмных на руднике? Вы же уже видели их, так?» «Трата времени». «Это ведь не повлечёт за собой открытой войны?» обеспокоился Кестегем. «У нас мирная префектура?» «Да, я слышал. И от вашего примус-легата, и от префекта. Не волнуйтесь, тёмные не станут разжигать войну здесь ради того сброда на руднике». Сейчас они больше заняты массированными атаками на префектуру Баура и десяток близлежащих. О, да, великий центр войны. Как там излагал Луни Монсталь в своих речах? Э -э Без наобливию совсем забыл. Позади зерберга раздался ровный тон юферии. Катится центр колесом по планетам, по дальним галактикам, по плитам, мирам. Центр смещается, бойня ревет, но где-то вдали покой настает. Лишь передышка, лишь радостный миг. Сменится эра, и колесо повернется. Вновь война в спокойные земли придет. Небо обрушит, и кровь там прольет. Она умолкла, Кестегом усмехнулся. Да, это оно. Постоянное смещение бесконечной войны. Всегда пугающе, яростно где-то, но слава свету, у нас сейчас уже как две эры холодная стадия. «Война обнажает души», — произнес Зербрак. Он разглядывал стену и каменные блоки с острыми узорами раштамской росписи. Мастера уже давно умерли, никто этим искусством не обладал, так что куски явно были принесены сюда из древних построек. «Она выпячивая чувства, показывает истинное лицо каждого». «Да, и богатый внутренний мир вместе с кровью и органами», — усмехнулась Луврия. Зербрак поморщился, как от мерзкого привкуса. «В этом рождается сила и воля. Мирное время развращает». «И чем же?» «Всем». «Души забывают, зачем родились. В бойне мы ищем надежду, а в мирное время душа теряет себя, обрастает лишними понятиями и ценностями». «Вы как будто восторгаетесь войной», нахмурилась младшая дочь. «Я вижу в ней ужасающую красоту», холодно ответил Зербрак. Красоту душ горящих ярче коллапсирующих звёзд. Так обретаются сила и знания, подлинная отдача свету. «Как по мне, то служить свету можно по-разному», неуверенно отозвался Кестегом, почёсывая бороду. «Вот мы, например?» поддерживаете уже мёртвую префектуру в мирное время, что более пугающе, чем война», бросил Зербрак, отпивая нектара. «Раштам в стазисе на этапе не просто умирания, а догнивания». «Истинное служение свету делает свою душу сильнее ради него же. Вы же просто медленно и сливаетесь здесь на прежнем уровне, продолжая свой генум такой же застойной, как вода в ваших обмелевших реках». Повисло молчание. Большая часть стола сметенно сникла. Эстесса шумно вздохнула. «Простите, Лутзербрэк, нам правда трудно сравниться с вами. Да, мы не странники, мы не воины мы тихие души». Но вы — второй паладин. Вы — герой ушедших эпох. Вы всегда пребывали на самом острее жизни, так? Так говорят. Ваши сомниумы были долгими. Вы застали множество верховных, жили в трех эрах, считая эту. Всегда слыли ярым сторонником войны. «Так скажите, почему вы сейчас говорите одно, но после смерти предыдущей Верховной так настойчиво твердили о завершении сражений и полном порабощении тьмы?» Зербрак повернулся к ней. Эстеса спокойно выдержала его взгляд. Глаза ее сияли. «Эра рабства была наивысшей точкой могущества света», сказал он. «Как истинный его воин я должен прикладывать все усилия к возвеличиванию нашей армии» даже если чем-то придется пожертвовать, в данном случае войной. «И делать вы это хотели за счет обнаружения Аларонима, первого полиса света?» — вновь спросила младшая дочь, даже не скрывая восторга. «Почему вы вообще верите, что он до сих пор существует?» Луврия взмахнула рукой к стеклянному потолку, над которым в закате горело оранжевое небо. В нашем мире потерялось столько древнего наследия, что на его обнаружение надеются лишь мечтатели или фанатики». «И кто же я, по-вашему?» Зербрак сузил глаза. «Мечтатель? Фанатик?» «Вы один из самых рациональных и преданных предводителей, которых только видел свет», — пояснила замать Эстеса. «Потому ваши поиски вызывают интерес и вопросы, и веру, Я надеюсь, успеха вы добьетесь. Ваша преданность идеям Кетеса и Ищущего даже спустя столько эпох поражает. Рука Зербрага дрогнула. Вы же были его учеником, продолжала она, еще до вступления в армию, и это, похоже, оставило на вас след. Даже когда вы прошли гражданскую войну и убили коллапсирующего Балахата знамя, когда... Принимали участие в побоище на Серпе вместе с Вестусом Ярым Глазом, когда отражали атаку темных на Люксорус. Вы всегда были в поисках. Скажите, Зербрак, какой Кэтас был душой? О нем до сих пор ходит столько легенд. Великий разведчик. Какие сведения он вам оставил? Что говорил о нашем прошлом? Зербрак заметил, что уже некоторое время никто не издавал ни звука. Он сам едва дышал. Эстесса почуяла неладно и удивлённо спросила. «Или вы не помните?» «Прошу, давайте оставим эту тему». «А правда, что он был вашим магнитамом?» спросила младшая дочь. «Ну, резко отдёрнула её мать, смешивая на лице злобу и ужас. В конце остался только страх, с которым она обратилась к обомлевшему Зербрагу. «Луц, простите, дитя не знает, о чём говорит им». «Но...» — попыталась воспротивиться та. «Хватит!» — вспыхнула Луврия. «Зарбрак, ещё раз прошу!» Всего секунду ему хотелось сжечь девчонку до чёрного пятна на полу. Но хладнокровие, как обычно, моментально взяло верх. «Оставим это!» — глухо ответил он, стараясь смотреть куда угодно, лишь бы не на эти мерзкие ему души. «И забудем». Давящая и тихая атмосфера мрака не спадала весь последующий зон. Она преследовала Зербрага, даже когда он вышел прочь из крепости Ерджой. Эстесса окликнула его у ворот. Она спешила и даже запыхалась. Вид у нее был довольно болезненный. «Вы поглотили эфирное сердце вашего предшественника всего пять генезисов назад, а уже так себя изнасили». С легким осуждением отметил Зербраг. «Такими темпами вас скоро потребуется сменить». «На то воля света!» Эстесса стала серьезнее. «Зербрак, я хочу извиниться. Видимо, любопытство моего генума вас задело». «Я прошел через многое, как вы правильно отметили, и какие-то вопросы меня не пошатнут». «Тогда мне показалось?» «Более чем». Она, понимающе кивнула и отвела взгляд. «Я не стала говорить перед геномом, но хотела предупредить вас насчет рудника». «Имперум получает видение о своей префектуре, когда собирает свет». «Я знаю», — кивнул Зербрак. «Пожалуйста, будьте кратки». «Я пыталась заглянуть в рудник», — тихо говорила Эстесса севшим голосом. «И внутрь того строения. Оно древнее, чем кажется издали. Я никогда такого не видела и не чувствовала. Это место не защищено барьером, но оно отвергает меня и отбрасывает. Гудение разрывало голову, я... Я даже не помню, когда в последний раз мне было так страшно. Вы об этом хотели меня предупредить? О ваших чувствах? Да. А что с этим делать, уже решать вам. Она вернулась обратно в крепость, ни разу не оглянувшись. Зербрак же всё стоял, провожая её глазами. А светило тем временем ушло за горизонт, оставляя на небе пару светящихся крошек. луц это звучало тревожно», — отметила Юфирия. «Что вы будете делать?» «Всё как и прежде. Открывать новые горизонты».